«Вздох», «Роза», «Поцелуй», «Дама в черном», «Полковник» и, наконец, смерть. «Если была бы музыка, можно было бы потанцевать», — заметил с легкой улыбкой Афранио. Молчаливая слушательница, немолодая сеньора со следами былой красоты, вздохнула при воспоминании о давнем бале маскараде. Важный и уверенный Эвандро Нунес до Сантос, подтвердил хриплым голосом заядлого курильщика. «Меня бы не удивило, если бы Бруно встал и распорядился подать всем шампанское. Так я видел, он не раз поступал в Париже». Два старых взволнованных эрудита. У гроба, где покоились останки поэта, и легенда о нем, несравненном представителе богемы, неотразимом соблазнителе, собрались взволнованные женщины. Их было много. Блондинки, шатенки, однорыжие с веснушками, элегантные сорокалетние дамы и девушки в расцвете лет, девчонки в школьной форме со стихами, переписанными в тетрадь по математике, знаменитая актриса и молоденькая модистка с розой в руке. Робкая модистка подошла и положила розу на парчу парадного мундира, медную розу, медовую розу, милую розу. Знаменитая актриса нагнулась со слезами на глазах, поцеловала холодный лоб, взглянула в последний раз на романтический профиль, романтический профиль бедуина. Поэт выдавал себя за потомка шейха в пустыне. Впрочем, в его жилах действительно текла темная кровь. Дед по материнской линии Фуат Малуф, когда откладывал в сторону метр и ножницы, сочинял стихи на арабском языке. Воспоминания о прошлом, о другом прощании вынудили Диву тяжко вздохнуть, и она удалилась, ее сжигал огонь первой страсти, как знать, может быть единственной настоящей в ее весьма бурной любовной жизни. Вокруг двух друзей стал слушатели. Эвандро Нунез до Сантос вынул платок, протер пенсне воспаленные глаза. Он рассказывал о том, что было всего несколько лет назад, Однако это относилось как бы к далекому прошлому. Он получал какие-то доллары в посольстве, даже не считался прилежным чиновником, но все относились к нему, как если бы он был послом. Я провел тогда в Париже три месяца, и мы ежедневно прогуливались с ним вместе. Мне кажется, я не знал никого, кто бы так любил какой-нибудь город. Париж принадлежал ему. «Самый очаровательный друг». Все еще не оправившаяся от волнения знаменитая актриса присоединилась к группе. Я обязана ему своей карьерой, ведь это он привел меня на сцену. Он был самым великодушным человеком. Она была обязана ему значительно большим. Если бы можно было, она с удовольствием поведала бы обо всех подробностях. Маэстро Афранио подтвердил. Он был примерным другом. Улыбка погасла на дрожащие губах. Его убила война. Гитлер. Только в среду он получил известие от своих друзей от одной французской читы. Те были в отчаянии. Единственного сына, 20 лет взятого заложником, гитлеровцы в конце концов расстреляли. Бруно мне сказал, «Я больше не вынесу». Маэстро умолк, размышляя о том, как стала горька и убога жизнь. Он обвел собравшихся печальным взором И в этот момент увидел, как подходит она, вся в черном, с лицом наполовину прикрытым траурной вуалью. Никогда она не была так прекрасна. Пришла, несмотря ни на что, презрев его советы. Держась холодно и замкнуто, она подошла к катафалку. Маэстро ранее наблюдал за ней, строгая, сжимая скрещенные руки с длинными тонкими бледными пальцами, тут же ускользнувшие под накидку. Это богиня, маэстро Афранио. Она спустилась с Олимпа. Я не заслуживаю ее. Я всего лишь безумный фигляр. Дезамбаргадор Лизандро Лейте появился из помещения секретариата, потный, взволнованный, прошел через вестибюль к входной двери, чтобы выглянуть на улицу. Президент Академии Эрмана Докармо присоединился к группе и поддержал Восхваление покойного. тогда среди стоявшего вокруг шума отчетливо послышался выразительный чистый голос знаменитой актрисы, начавшей декламировать под сурдинку стихи Бруна, стихи, возможно, посвященные ей самой. Лизандра Лейте остановился послушать, но не дождавшись окончания строфы, устремился к двери. Донесшиеся твердые, размеренные, гулкие шаги были несравнимы. Ни один штатский не смог бы так вступать. Полковник Агналдо Сампайо Порейро при полном траурном параде подошел к гробу, громко щелкнул каблуками, встал во фронт перед мертвым академиком, отдал ему честь, потом повторил все для фотографов. — Боже мой! — простонала Афранио Портелла. Внезапно воцарилась тишина, мертвое молчание, умолк голос актрисы. Недвижно, по стойке смирно, полковник пробыл в этом положении бесконечную минуту. Потом сделал пол оборота и, повернувшись, обратился к президенту. «Большая потеря для бразильской литературы!» Повторил эти слова для академиков, приветствовал некоторых известных лиц. Ведом с ним торжествующий покровитель кандидатов, блистательный дезамбергадор Лизандра Лейте. Подчиняясь повторному знаку юриста, несколько раздосадованный президент пригласил полковника подняться на второй этаж. Они направились к лифту. Лизандро Лейте позвал по пути двух сеньоров-академиков. Остальные колебались, пойти или нет. «У нас есть кандидат», — сказал один из них, другой допомнил. «И какой кандидат?» «Боже мой», — повторил маэстро Афранио. Эвандро Нунес до снова подрузил на нос пенсне. «Не может быть!» Это было не столько отрицание, сколько тревога. Дама в черном вышла из своего убежища и, отбросив всякое стеснение, направилась к двум друзьям, пораженная и возмущенная, что означает присутствие этого типа на бдении у гроба. Уж не претендует ли он случайно на что-нибудь? В вестибюле уже исчезла оживленная, почти праздничная атмосфера, которую требовал поэт, атмосфера, где страдания и тоска были подлинными, а не случайными, фальшивыми чувствами. Прекратился взволнованный шум, уже не было слышно смеха, не раздавались возбужденные голоса, не сдерживаемые вздохи, шепотом произнесенные стихи о любви. В гробу, от которого отдалился безумный фигляр, теперь остался лишь труп академика, приготовленный к отправке на кладбище. Взвешенные слова, торжественные фразы, сокрушенные лица, гнилостный запах свечей и цветов, холодная тишина вступил в силу похоронный ритуал».